И наоборот, далее то, что по природе предшествует, она делает последующим. И, наконец, то, что составляет высочайшее и совершеннейшее, она делает самым несовершенным. В самом деле, опуская оба первых пункта, которые ясны сами собой, из теорем 21, 22, 23 явствует,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 что того, кто ищет истинных причин чудес и старается смотреть на естественные вещи как ученый, а не удивляться им как глупец, того повсюду считает и провозглашает еретиком и нечестивцем те,